Глава восьмая Лена складывала в сумку вещи, собираясь поехать в лугу к матери и сестре. Предстоящий отпуск ее вовсе и не радовал, пусто было внутри. Приходя теперь домой после работы, она никак не могла привыкнуть, что и в магазин ей так часто теперь не нужно заходить, и спешить домой, чтобы успеть приготовить ужин. Но вот только приходить в полупустую квартиру ей тоже было как-то нерадостно. Воспоминания тяжелым грузом давили на плечи. И теперь она старалась не спешить с работы домой. Шла прогуляться в парке или сидела в маленькой кофейне. Смотрела на осенний косой дождик, стекающий по большому панорамному окну. Иногда, глядя на бегущие под дождиком пары, прижимающиеся друг к другу под одним зонтиком, она вся вздрагивала внутри. Приходили на ум крамольные мысли о том, что, может быть, она все таки погорячилась. А что, если Миша на самом деле сказал правду, и ничего у него нет с этой Олесей? Ведь все же она жена его друга и коллеги, тем более вышестоящего руководителя. Неужели ее Лены, принципиальный супруг, мог докатиться до такого? Чем больше времени проходило с момента их расставания, тем сумрачнее становились мысли Лены, и тем больше ей хотелось, чтобы Миша снова пришел. чтобы начал объяснять ей то, во что она сама уже так хотела поверить. Однако, вспомнив, как она сидела на скрипучей качели во дворе дачи Лисицких, как слышала смешки Олеси, когда они с Мишей разговаривали, противно ей становилось от себя самой. «Как можно быть такой дурой?» — ругала она саму себя. «Жду его, когда он снова приедет и наврет мне с три короба». Для того чтобы во время короткого своего отпуска ее меньше мучили воспоминания, Лена и решила, что поедет домой. Все равно рано или поздно, а ей придется сообщать своим родным обо всем, случившемся между ней и Мишей. Накануне Лена была у адвоката, которого ей посоветовала Антонида Степановна. Доверенность написана, исковое заявление составлено. Лена решила, что сама она не сможет пройти через это все. и оплатила услуги юриста. Миша больше не звонил ей, но иногда сообщение все же присылал. Елена не знала, рада она этому или огорчена. Внутри ее просто разрывали противоречия. То она хотела, чтобы Миша приехал и все стало как прежде, то наоборот думала, что не желает его видеть больше никогда в своей жизни. В таких вот растрепанных чувствах приехала она к своему дому в Луге. Иринка, сестра Лены, училась в Лужском институте на биотехнологическом факультете. Мать ушла на работу в магазин, поэтому Лена открыла дверь своим ключом. Вечером, когда Любовь Ивановна, мать Лены, вернулась с работы, обе ее дочки сидели на крылечке, обнявшись. «Лена приехала!» – воскликнула мать. «Что-то случилось?» «Отпуск взяла до конца следующей недели», – невесело ответила дочь, И сердце матери сжалось от нехорошего предчувствия. «Ладно, давайте в дом идите, холодно тут сидеть, да и ужинать будем». Мать не стала ничего спрашивать, будет еще время для неприятных разговоров. Душа Лены немного успокоилась в родительском доме. Все переживания отступили, будто остались где-то там, на дождливых питерских улицах. «Ишь, поганец какой!» «Не ожидала я от него такого, конечно», — ругала Мишу Любовь Ивановна. «Выбрось его из головы, он и слезинки твоей не стоит, раз так поступил. Пусть только явится мне на глаза, устрою ему». А Ирина, глядя, как грустит Лена, как не спит ночами, когда затихают в доме все звуки, кроме тихого тиканья старых ходиков на кухне, не спешила ругать непутевого мужа сестры. «Лен!» А ты сама как думаешь у него с этой Олеей что-то есть? Я не знаю, но еще по какой причине ему надо было обманывать меня? Сказал, что на работу вызвали, да и ее сообщение, которое она тогда ему прислала, не знаю, как давно это у них, но такой дурой себя чувствую. Сестры шептались в ночной тишине, как когда-то в детстве, только темы разговоров теперь у них были другие. Лена мысленно поблагодарила мудрую Антониду Степановну за хороший совет поехать к матери, потому что уже к выходным она почти перестала вспоминать неудавшийся свой брак, решила, что не стоит оно того, проводить пусть и небольшой свой отпуск в мыслях о предателе и его пассии. Ей уже позвонил адвокат и сообщил, что судебное заседание по разводу назначено на конец этого месяца. И если вторая сторона не заявит возражений, то разведут их быстро. «А что нам делить? Микроволновку, которую вместе покупали? Ну, пусть забирает», — думала Лена. «Очень надо еще это делить». Вспомнила, что особо дорогих покупок Миша никогда и не делал. Технику в квартиру Лена всегда покупала сама, потому что Миша предпочитал тратить свою зарплату на себя. Покупала одежду, абонементы в тренажерные залы и бассейн, ну и еще на развлечения и поездки по выходным дням. Может, это и хорошо, подумала Лена. Сейчас нечего делить будет, и все это неприятное время поскорее закончится для них обоих. Однако субботнее утро преподнесло неожиданный сюрприз: во двор вошел Михаил собственной персоной. Лена в это время хозяйничала в кухне, Готовила завтрак себе и сестре. Любовь Ивановна уже ушла на работу. Выходной у нее был только в воскресенье. О, а ты что тут забыл? Встретила Мишу во дворе Иринка, которая собрала в курятнике яйца и поднималась с корзинкой на крыльцо. Привет, Ирина. Алена у вас? Я к ней заезжал вчера и сегодня утром. Дома нет никого. «Ну так она тебя и видеть не желает после того, что ты натворил. Езжай домой, нечего ей нервы мотать». «Ир, позови ее, пожалуйста», – тихо проговорил Миша. «Поговорить надо, я все ей объясню». «Ладно, спрошу. Тут жди», – отрезала Ирина и ушла в дом. Миша огляделся по сторонам. Ему не хотелось встретиться еще и с матерью Лены. «Ведь если Ирина встретила его так неприветливо, значит, вся семья уже в курсе случившегося». «Что тебе нужно?» В дверях показалась Лена в накинутой на плечи старенькой курточке. «Говорить нам не о чем. Я подала на развод. Мой юрист тебе позвонит». «Лен, постой. Я ненадолго приехал. Мне на работу еще надо, у нас там оврал. Подожди, какой развод?» До Миши дошел смысл сказанного женой, и он тут же позабыл текст своей речи, которую готовил на протяжении всей дороги сюда. «Что значит, какой развод?» – удивилась Лена. «А ты чего ожидал?» «Лен, да не было у нас ничего. Прошу тебя, поверь. Ну, хочешь, давай спросим у Олеси. Она ведь жена моего друга. Как ты вообще можешь такое обо мне думать?» «Хватит врать», – отрезала Лена. «Имей хоть каплю уважения к другим. Или ты считаешь, что все вокруг дураки? Ты один самый умный?» «Я видела, какие сообщения эта Олеся тебе пишет. Зачем у нее что-то спрашивать? Давай вот прямо сейчас. Открой свой мессенджер и покажи мне. Вместе почитаем вашу дружескую переписку. И если ты сказал правду, а я не права, я у вас обоих прощения попрошу. Что молчишь?» Миша молча стоял, опустив вниз голову. К такому повороту событий он оказался не готов. Он и предположить не мог того, что Лена могла видеть их переписку. Он ведь даже и пароль на свой телефон не ставил, потому что был уверен на все сто процентов, что Лена никогда не позволит себе читать чужие сообщения. Но и высказать ей это в данной ситуации он тоже не мог. Вообще не знал, что ответить сейчас жене, которая смотрела на него строго и вопросительно. Как показать ей переписку, если он даже не удосуживался удалять свои откровенные сообщения, уверенный в том, что их никто не прочтет? «У меня батарея села на телефоне», неуклюже соврал он первое, что пришло в голову. И я тебе хотел позвонить с дороги, что я к тебе еду, и не смог, зарядить забыл». «Помни, ничего не смог придумать», усмехнулась Лена. «Все, езжай домой. Зачем ты приехал? Для чего? Ты все разрушил. Ничего уже не исправить». Миша не мог себя заставить развернуться и уйти. Все сильнее захватывало его чувство, что прежняя жизнь потеряна для него навсегда. Мысленно он ругал себя за то, что не догадался удалить все сообщения, что они с Олесей писали друг другу. А ведь вся эта ситуация тогда могла бы так просто решиться. Сейчас? Он показал бы Лене свой телефон, доказал бы ей, что она не права, и получил бы назад свою замечательную жену. Да еще и при этом она бы чувствовала себя виноватой за такие подозрения в его адрес. И вся его спокойная и комфортная жизнь вернулась бы к нему. Он бы сразу порвал все отношения с Олесей, которая уже порядком утомила его. Мало того, что ее вообще не волновало, что у Миши сейчас на работе сложный период, и она требовала к себе его внимания. Так ещё вдобавок к этому Олеся начала намекать, что не против получить от какой-нибудь подарок. А у него самого сейчас денег почти не осталось с этими ежедневными закупками продуктов по просьбе матери. Лена давно скрылась внутри дома, а он все стоял во дворе, не в силах двинуться, уехать обратно, видеть, как мать недовольно кривит лицо при его виде. Позже, уже сидя в машине по пути обратно, Миша подумал, что ни на какую работу он сегодня не поедет. И горе огнем этот чертов проект, пусть его увольняют. И повернул к одному из своих любимых баров, куда часто ходил раньше с друзьями.